Глава 5. А в лагере у границы жизнь просто била ключом. Особенно для повелителя. А Эд так и остался стоять у входа в шатер, а женщина скрылась, оставив шлейф эмоций, словно горсть песка ему в лицо швырнула. Какого варга? Он был прав во всем. Ей следует быть осторожнее, особенно с такими пораженными развратниками, как Нер и остальные. Члена Большого Совета. Он предупредил ее, потому что не заботится. А что получил взамен? Эта женщина умудрилась все вывернуть так, что он еще чувствовал себя виноватым в чем-то. Его так и подмывало войти внутрь и показать ей, насколько она не права. Но а это сдержал порыв. Отпихнул ногой камень и уже хотел отойти, и тут случились сразу две вещи. Нагрелся на груди амулет, и женщина громко завизжала в шатре. Прежде чем сообразил, что делает, он влетел туда с обнаженным клинком в руке. Картина его глазам представилась странная. Женщина забилась в угол, а на крышке сундука, который она называла чемодан, свернулась змея. Выглядела устрашающе, рожки, раздвоенный язык, яркие пятна. На самом деле мирная безногая ящерица. Аэт ловко подцепил ее клинком плашмя и вышвырнул наружу, а потом обернулся к женщине и проговорил: Успокойтесь, не надо так кричать, это всего лишь безногая ящерица. И тут наконец поднял на нее взгляд. Она замолчала, но теперь испуганно смотрела на него, прижимая к груди кофту. Не такая уж она и плоская, отвлеченно подумал, Аэт, ловя себя на том, что беззастенчиво на нее пялится. Прошу прощения, госпожа! Сухо проговорил. Поклонился и вышел. Все это, продолжая сжимать амулет связи в руке. Уже когда отошел от шатра, по связи раздался ехидный голос. «Я смотрю, у тебя там весело». «Шаум», — жрец. А Эд мысленно чертыхнулся. «Ты что-то хотел?» — невозмутимо спросил он, пряча клинок в нужды. «Да, повелитель. На этот раз Наг был серьезен. И чем больше говорил жрец, тем больше аэт мрачнел. Потом оглянулся в сторону границы и прищурился. Ему самому многое не нравилось. Чего ждать? — Не знаю, повелитель, — прошелестел змей. Зеркало не дает ответа. — Ну, конечно, — ругнулся аэт, закатывая глаза. — Ладно, спасибо, что предупредил. Связь прервалась. Он хмуро оглянулся и пошел к обломкам самолета. Женщина. Весь этот лагерь раненых. Надо уводить их отсюда. Подошел Гайдиар, хозяин сторожевого замка, коротко кивнул, а потом как-то подозрительно скосился в сторону шатра. Горный волк был опытным воином и сильным соперником. К тому же Аэт не мог не признать, что, несмотря на шрамы и суровую внешность, хозяин сторожевого замка пользовался большим успехом у женщин и его очередь сопровождать и номерянку была следующей. «Повелитель!» Повелителю пришлось подавить ревнивое желание отправить волка подальше. Он оглянулся на шатер, думая, успела ли женщина одеться. И в тот момент полотнище, прикрывавшее вход в шатер, отдернулось, женщина вышла и быстро направилась в их сторону. «Гайдиар!» — начал он. «Ты мог бы забрать всех в сторожевой замок?» Я останусь здесь ненадолго. Он хотел лично разведать обстановку. Тот оглянулся на лагерь и быстро ответил. Разумеется, я сам хотел предложить. Здесь пахнет смертью. Да, кивнул повелитель. И трупы надо сжечь. Нет. Оба замерли, умолкнув на полуслабе и обернулись. Женщина сверкнула глазами на Аэда и показала на тела, прикрытые полотнищами, из тех, что удалось найти в самолете. «Мы никуда не двинемся отсюда, пока их не похоронят!» Он смотрел на ее задранный подбородок и думал, что в другом мире напрасно дают женщинам столько воли. Зато хозяин сторожевого замка воспользовался моментом. Отвел головной платок с лица и представился. «Госпожа, я гайдер! «Очень приятно, Лидия!» — ответила та. А Эд намеренно отвернулся, потому что все это уже начало его откровенно подбешивать. И только собрался отойти, как женщина снова встала прямо перед ним и повторила. «Их всех надо похоронить по-человечески». «Похоронить так похоронить», — процедил он. Оглянулся на лагерь. Она действительно неплохо поработала, навела там военный порядок. Раненые сидели и лежали группами на земле, но в стороне. А тела в другой стороне, отдельно. А Эда распирала от какой-то злой энергии, которая бурлила в нем, Вскинул раскрытую ладонь и разом ударил волной силы. Земля тут же расселась, поглощая останки самолета и снова схлопнулась, как будто так и было. А потом обернулся к волку, стоявшему рядом с ними, указал на тела и проговорил. «Похороните». Тот беззвучно хмыкнул, дернув уголком рта, четко по-военному кивнул. «Госпожа! Повелитель и ушел исполнять распоряжение. А у Лиды все еще звенело в ушах. Повелитель? Эти фокусы с землей. Он вот так умудрился взять и спрятать обломки под землю. Этот тип маг? Потом до нее дошло, но все равно не укладывалось в голове. Однако он выполнил ее просьбу, и прежде чем уйти к раненым, Лида решила проявить вежливость. «Я хотела поблагодарить вас», — начала она ему вдогонку. «Не за что», — проговорил мужчина, не оборачиваясь. «Змея все равно была не ядовитая, и вам ничего не угрожало». Заложил руки за спину и не спеша удалился. «Повелитель! Напыщенный индюк!» Лида показала ему язык, и как раз в тот момент он обернулся, как будто услышал ее мысли. «Вы что-то сказали? Нет?» Вот теперь она точно ушла. Конечно, обязательно надо было, чтобы кто-то из проводников вертелся поблизости. Впрочем, Аэду было плевать, он гордо удалился. А к Сатхану как бы случайно подошел Ургенкар. Медведь топтался рядом вроде бы просто так, но, судя по тому, как подозрительно блестели его глаза, он веселился. Когда Аэт отошел достаточно далеко, Урган-кар спросил. «Что скажешь?» Садхан проследил его взгляд и пожал плечами. «Как ты думаешь, Аэт раньше такой мог?» «Вообще-то», — уклончиво повел бровями медведь. «Мне не приходилось видеть своими глазами. Мог, наверное. Но думаю, что так раньше мог только рад, когда злился». «Считаешь, его надо было просто хорошенько разозлить?» Урган картинно закатил глаза. «Потому что вопрос не требовал ответа. Все и так заметили, что женщина с красными волосами умудряется двумя словами доводить Аэда до белого коленя. Однако речь на самом деле шла о другом. Оба сейчас смотрели в ту сторону, где собрались толпой и намерения. Тридцать семь человек». Все разного возраста – мужчины, женщины, девушки, молодые. Они переглянулись, не говоря ни слова. Возникла идея. А повелитель в это время стоял в отдалении, пытаясь уловить, что происходит с гранью. Сгоряча трудно было оценить ущерб, но уже сейчас Аэт понимал, что они стали слепы. Не могли видеть и ощущать, что творится за гранью. Чем это могло обернуться, трудно было предположить. Однако, вместо того, чтобы думать о безопасности, он постоянно ловил себя на том, что продолжает мысленно спорить с женщиной. Приходилось возвращать мысли в нужное русло. Это было ужасно. У него плавились мозги. Чтобы сбить это странное, несвойственное ему состояние, Аэт решил позвать к себе молодого драконьего принца Алана и работать вместе. Алан был и из водных драконов, мог чувствовать воду. Вдвоем дело пошло быстрее. За гранью была каменистая пустыня, однако в любой пустыне есть водоносные пласты. По ним можно попытаться отследить шлейф, потому что вода хранит и переносит информацию. Было воздействие, пробормотал Алан, прислушиваясь к ощущениям. Думаю, кто-то использовал воду как зеркало. Мне кажется, это там. Но наглянулся и показал в сторону потухшего кратера. Исчерпывающе. Из тех, кто мог использовать воду как зеркало, сейчас поблизости ошивался только Джейдок. А Эда слегка перекосила, стоило вспомнить, с каким восхищением смотрела на черного дракона женщина. И вообще, как она смотрела на драконов. Опять эта женщина влезла в его мысли. Мужчина мысленно чертахнулся, отворачиваясь. Не хватало еще, чтобы молодой водный это понял. А потом отошел. Но не прошло и минуты, как он услышал за спиной голоса. «Повелитель, да что за день такой?» «Да, слушаю». Обернулся к ним, аэт. Подошли четверо. «Люди готовы к отправке», — отчитался Гайдиар. «Могу забрать первую половину». «Хорошо», — кивнул он. «Уводи». Но хозяин сторожевого замка помедлил, оглядываясь назад. Тут такое дело, среди них есть молодые женщины, мы хотим попытаться. Новость была хорошей. Правда, Аэт плохо себе представлял, до какой степени все может запутаться, но... Он оглядел их всех, прокашлялся и начал. Вы знаете правила. Выбор должен быть добровольным, это неизменно. Никакого принуждения, никакого воздействия. Что, и очаровывать нельзя? — состроил брови домиком Урган. — Ты еще поручи для большего эффекта. — с каменной физиономией подколол его Бранвен Лэнд. — Ага, ты крылышками похлопай. — не остался в долгу тот. — Довольно! — неожиданно для себя самого рявкнул Аэт. — Прекратите уже и пошли работать, быстро! Те вытаращились на него, но разошлись без слов. А Аэт беззвучно простонал, закрывая глаза. Докатился. В отдалении собрались мужчины, говорили о чем то жестикулировали. Лида отвернулась и шумно выдохнула, раздувая щеки. Кто бы мог подумать, что придется в первый же день попасть в район чрезвычайного происшествия. Вот где пригодились знания, которые ей вдалбливали на военке. Препод мог бы ею гордиться. Правда, особой радости она не ощущала. Одну эмоциональную усталость. Это все реакция на стресс. Она присела на камень и наблюдала со стороны, как управляется с людьми этот, который ей представился. Гайдиар. Сразу видно прекрасный организатор. Не то что некоторые нервные повелители. Оглянулась было. Потом сказала себе, что незачем о нем думать. У нее сразу портится настроение. Помассировала глаза, переносицу, а потом закрыла лицо рукой и попыталась восстановить все, что она за этот день видела. Много невероятного. Слишком. Но все же наиболее яркое впечатление на нее произвел тот мужчина, что поднял волну черного огня и спас пассажиров самолета. А потом обратился к драконом и улетел, прямо как таинственный супергерой из голливудского фильма. Жаль, что она не разглядела толком его лица, Госпожа, услышала мужской голос и очнулась от своих мыслей. Перед ней стоял тот мужчина «Гайдиар, да? Он вежливо кивнул и проговорил. «У меня сейчас с собой остался только один артефакт перехода. За раз я смогу забрать не всех, только половину. За остальными я вернусь в течение часа». «Возьмите тех, у кого ранения тяжелее и стариков. Молодые крепче, они могут подождать». «А вы?» «Я останусь», — она улыбнулась. «А вы идите и возвращайтесь скорее». «Хорошо, Лидия», — мужчина кивнул, приложив руку к сердцу. «Я вернусь, как только смогу». И ушел. Алида подумала, вот есть же такие нормальные, коммуникабельные люди. Она еще обратила внимание на то, как бережно этот мужчина обращался с молоденькой хрупкой девушкой из числа раненых. Первая группа ушла порталом. Теперь оставалось только ждать, когда за ними вернуться. Алида снова погрузилась в свои мысли и не сразу ощутила, что земля перед ней раскрывается трещиной.